Глава 20. Прощание. Он придёт, придёт, придёт. С этим она ложилась и с этим вставала. С утра уходила на берег, под тот памятный утёс и сидела до самой ночи. Он придёт, придёт, придёт. Он не может не прийти. Её сердце болело и умирало, как разорванное на куски. Слёз не осталось, сил почти тоже. Он придёт. Придёт, придёт. Она монотонно раскачивалась под крики чаек, не замечая ни холода, ни ветра, ни дождя. Ей было всё равно. Волновало только одно. Он придёт, придёт, придёт. Правда должна всплыть. Эмир скажет, что не спал с ней. Тётушка заступится, что не травила она Мирай. Эсма раскаивается, что сама в себя выстрелила. Хакан признается, что не давал Лисан пистолет. А он придёт, придёт, придёт. Пошли отсюда. Лисан вздрогнула, вскинула голову. Пришёл, но не он. Над ней стоял Эмир. Уходи. Она подумала, не в состоянии произнести слов, как давно она не говорила. Может быть, уже никогда не сможет ничего сказать. Эмир сел рядом, вытянув длинные ноги в джинсах и кроссовках. Они сидели рядом и молчали. А потом он заговорил. Я предупреждал, что госпожа никогда не позволит тебе войти в их семью. Но ты упёртая, надейлась проскочить через сердце и любовь Кадира. Только его мать и подобранные ею невесты, хитрее тебя и подлее. Ты с чистым сердцем и с честными намерениями, Они не стали бить в открытую. Затаились, расставили ловушки. Дождались, когда ты сама в них попадёшь. Он узнает правду. Прохрипела она, тут же закашлявшись. Не узнает. Не захочет узнать. Ведь тогда ему придётся выбирать между матерью и тобой. А мать всё сделала, чтобы вытравить тебя из его сердца. Он хотел бороться, продолжала хрипеть Лиса. но проиграл. Это была твоя битва с госпожой. Кадира нельзя было втягивать в войну. Надо было её выиграть любым способом, а потом забрать Кадира в качестве трофея. Но ты слаба, а Азра играла на своём поле. Она даже треть своих возможностей не показала. Лисан вздрогнула и подняла на Эмира взгляд. Что ещё она могла сделать? Убить меня? Как в своё время чуть не убила Хакана? А потом мирай. Эмир выглядел удивленным и тоже очень уставшим, словно несчастье тряслось с ним, а не с кадиром или сан. Убить себя на глазах сына? Нет, не стала бы. Но подстроить несчастные случаи, покалечить себя, оплатить нападение бандитов — это запросто. Ненавижу ее, ненавижу. Она боролась за будущее своего сына, за его счастье. А в тебе она не видела ни того ни другого. Они снова замолчали на долгое время. Лейсан медленно осознавала, что жизнь кончена, Кадир не вернется, забудет ее и заживет другой жизнью. Я должна увидеть его. Отвези меня к нему. Не могу. Последний раз попрощаться. Не могу. Они уволили меня, лишили работы и рекомендаций. Лейсан взволнованно выдохнула. Сколько же, судя по это подлое, Азра ломает. Прилетит ей еще расплата свыше за злодеяние. Тогда уходи. Зачем ты здесь? Я приехал за тобой. Поедем со мной в столицу. Мы сможем там начать новую жизнь, забыть старую и быть счастливыми. Лисан яростно замотала головой. Я останусь тут, если когда-нибудь Кадир придет. Он не придет. Если поймёт. Не поймёт. Я буду ждать его здесь каждый день. Р -р -р -р. Эмир разозлился, подскочил, ушёл от неё на пару шагов и снова вернулся. Не придёт и не поймёт. Он живёт дальше. Забыл тебя и месяца не прошло. Откуда ты знаешь, что забыл? Его сердце болит, как и моё, я уверена. Поэтому он объявил о помолвке. Скептически выстрелил словами в Лейсан и Мир. А, помолвке? А нашей помолвке? О, нет, о своей помолвке с дочерью банкира Доган. Нет. Да, не веришь мне. Об этом уже 3 дня трубят все газеты города. И мир полез в задний карман джинсов и вытащил мятый лист газеты, расправил, чтобы протянуть Лейсану. Найсми. безжизненным голосом переспросила она, принимая лист со своим приговором. Нет, вот тут Кадир удивил всех, сделав предложение Мирай. Строки плыли перед глазами Лейсан. Она смотрела только на фотографию, сделанную в больнице. Мирай принородили, Кадир стоял рядом в красивом костюме. Они держались за руки и улыбались. Газета выпала из рук, ее подхватил ветер и унес его в море. опуская квал нам и снова поднимая над ними. Лейсан встала и шатаясь пошла наверх к утёсу. Ты куда? Лейсан, я могу проводить тебя домой. Нет, Тимир. Уходи и будь счастлив. Лейсан. Как же ты не понимаешь, что не найду я счастья нигде, только рядом с тобой. Со мной ты будешь несчастлив. Уходи. Она медленно поднималась по склону. Мечтая последний раз посмотреть на море с утёса, а потом залететь птицей, тоже последний раз. Но это будет её полёт для Кадера, последний полёт любви. Он хотел, чтобы она ушла из его жизни, чтобы не слышать о ней, не видеть её. Она готова. Она уйдёт. Эмиру прямо шёл за ней, стал в пяти шагах от неё, наверное, подбирая слова, чтобы уговорить ехать в столицу. но та жизнь не для нее. Она поехала бы туда с кадиром. За ним она пошла бы на край света, но не с имиром. Скоро закат. Солнце уже ласково обнимало лучами край моря. Чайки успокаивались и искали гнезда. Кто-то еще пытался ухватить последний улов. Лейсан уйдет, а имир будет жить без нее, и все будут счастливы, даже она. Лейсан разбежалась. И прыгнула со скалы под эстуашные крики Эмира. Будь ты счастлив. Эмир торопливо пробирался по коридорам больницы к стационарному телефону. Свой он благополучно утопил. Куда прешь? Не видишь что ли, Эмир? Голос Кадира резко изменился с пренебрежительного до гневного. Что ты тут делаешь в таком виде? С Эмира капало или даже текло. Он не думал о себе, когда прыгнул в след за Лейсан, когда вытащил её на берег и пытался откачать воду из лёгких, когда орала о помощи и нёс её на руках до дороги. Ему было наплевать на себя, пока доктор категорически отказался пустить его в палату. И теперь он шёл, не разбирая дороги, чтобы позвонить тёте Зифи и попросить чистую сухую одежду. Но если бы Эми знал, что столкнётся в коридоре с Кадиром, то обошёл бы стороной. Тебя меньше всего должен волновать мой вид, огрызнулся Эмир. Если она умрёт, я приду за тобой. Теперь Эмир грозил, и Кадир принял угрозу, загораживая собой бледную исхудавшую Мирай. Кто умрёт? Что он несёт? Их догнала госпожа Азра и тут же презрительно скривилась. Убирайся с дороги, ты как плохая примета. Эмир только усмехнулся. И сделал шаг, чтобы обойти невозможное семейство Киликов, когда Кадир вцепился в плечо и развернул к себе, не боясь запачкать свой идеальный костюм. Кто умрет? Говори. Лейсан. Где она? Теперь его голос срывался на крик. В реанимации тебя туда не пустят. Но Кадир и слышать никого не хотел: не Эмира, не схватившуюся за сердце мать, не Мира, не пытающуюся удержать жениха. Кадир спешил в ту сторону, откуда пришёл Эмир. Эмир выругался и рванул следом. Он потом позвонит Зейфе и попросит привезти сухую одежду. Она ему как мать не бросила и не отступилась даже когда его выставили из особняка. Он был уверен, что правильно поступает, желая породниться с её семьёй через Лейсан. В его сердце идеально сочетались любовь и благодарность. Кадир почти сразу остановил пробегающего врача и потребовал проводить его в палату к Лейсану Русовой. Врач развёл руками, предложил подойти к администратору, но тут их нагнал и мир. Я провожу, но вряд ли тебя пустят. Сам решу этот вопрос, отрезал Кадир. Показывай. Они поднялись на следующий этаж, дошли до секции реанимации, а дальше их не пустили. Мне надо увидеть девушку, настаивал Кадир. Мне надо поговорить с ней. Я дойду до самого глав врача. Лучше дойдите до небесной канцелярии, отрезал доктор. Девушка в коме. Вы не сможете с ней говорить. В ко коме? Кадир сбелся, а сердце Эмира пропустило удар. Я же доставил вам её живой, сдавленно прохрипел он. Слишком долгое время её мозг был в кислородном голодании. Мы сделали всё, что могли. Но теперь на всё воля бога. Она начнётся, будет жить. Совсем другим безжизненным голосом спросил Кадир. Врач только пожал плечами. Трое суток она под наблюдением. У неё критическое состояние. Дальше решаем вместе с родственниками. Оставлять её в клинике не имеет смысла. Молодой человек, вы хотели позвонить и оповестить. Дозвонились? А, да. Эмир ударил себя ладонью по лбу. Не дошел, но немедленно вернусь и позвоню. Доктор кивнул и ушел. А Кадир повернулся к Эмиру. По Сотовому позвонить не можешь? У меня, кажется, есть номер ее матери. Телефон утонул. Если одолжишь свой. Кадир не стал мелочиться, протянул Эмиру Сотовый. Тот набрал тетю Зифу. Под стенанием и причитания бедная женщина. рассказала последних новостях и сделанном предложении. Попросил привезти ему одежду и отключился. А в предложении прорычал Кадир, забирая телефон из рук Миры. Кто дал тебе право делать моей невесте предложение? В твоей памяти пробел, друг. Она больше не твоя невеста. Ты выгнал её и разорвал помолвку. Ты сделал предложение другой. Да. Раздался голос, запыхавшийся госпожи Азры. Кадир отдал руку и сердце достойной девушке, а не этой, дряни, недостойной, грязной. Мама. Все взгляды сошлись на Кадире. Он никогда не кричал на госпожу, ни единого раза за всю свою жизнь. Она достойна моего сердца и моей руки. Мы все делаем ошибки, и я ошибся, ценой её жизни. Если Бог есть, если слышат, Он вернёт её мне, и я исправлю ошибку. Мира, бледная и осунувшаяся, вскрикнула и осела на пол, потеряв сознание. Такое признание услышать нелегко. Кадиры Азра суетились возле девушки, звали врача, искали палату, а Эмир сидел, склонив голову и переживал. Он мечтал, чтобы Лейса очнулась, но ещё желал, чтобы её глаза раскрылись, и она не попалась на тот же крючок второй раз. А если Кадир будет пред ней раскаиваться и клясться в любви, Лиса наступится, ведь у неё чистое, доброе сердце. Поэтому не бывать, не бывать. Азратенью ходила по палате, несмотря на поздний час и спящую под препаратами Мирай. Как же всё странно складывается в судьбе её сына. Вот только она избежала нежеланной помолвки. Как Кадер делает неожиданный ход и отвергает Эсму, её прекрасную Эсму, союзницу, подругу. Эсма сразу после выписки отправилась домой к родителям. Бог знает, что она им наплетет про семейку Кикиликов. Но Азра, если что, подставит Эсму. У неё есть доказательства, что та пыталась отравить младшую сестру, и что именно Эсма украла пистолет у Хакана. Ай хитра, ай хороша, девка. Так все удачно расставила и фотографию Кадиру подсунула. Эсму унасилена на сиськах, когда она схватила Кадира за руку и сунула в ладони кровавленное фото. Я просто спросила ее, зачем она отдала невинность своему слуге, а она выстрелила в меня. В тот момент Кадир поменялся в лице, лучше даже Азра не смогла бы сделать. История безродной девки была закрыта. Но против выбора сына Азра уже ничего поделать не могла. Ты обещала его мне, злилась Эсма. Обещала, но не все обещания можно исполнить. Прости меня и поезжай домой. Ты найдешь достойного жениха. Ты сильная, ты свет очей моих. Лучшая невестка, о которой я только могла мечтать. Эсма уехала, но злость осталась при ней. Потому Азра быстро призвала Назара и дала задание найти улики против Эсмы. Она умеет играть грязно. Надо быть настороже. Столько секретов она ей поведала. Тем важнее заручиться секретами против бывшей союзницы. А теперь снова всплыла девка. И Мирай слабый помощник. Но не бывать в соединении у сына с этой дрянью. Азра чуть дождалась утра, дважды вызывая сестёр измерить давление и принести лекарство, чтобы самой в этой же палате не слечь. Утром нашла доктора безродной, чтобы узнать, не изменился ли прогноз. Шансы, что она очнётся, есть. Но вопрос, какие нарушения в работе мозга выявятся. Возможно, ей помимо лечения у психиатра придётся наблюдаться ещё у ряда врачей. Это окончательно добило Азру. бороться против здоровой девки или против полуинвалида. А если кодер посчитает себя ответственным за её увечья и женится? Куда она в их семье? Нет, не бывает этому. Глаф-врач принял госпожу Азру без лишних предисловий. Больница содержалась на пожертвования и дотации фирмы Киликов. Их здесь знали и обеспечивали всем самым лучшим. Но Азре нужна была деликатная услуга. Она не должна очнуться. На стол рядом с карточкой больной лёг чек на крупную сумму и траурный кружок из тех, которые вручали родственникам, когда сообщали о кончине больного. Она не должна очнуться. Это станет концом нашей семьи. Наш город придёт в упадок. Вы потеряете больницу и место. Но, госпожа Азра, поймите, это грех. Я не возьму такое на себя. К тому же больница только частично содержится на ваше финансирование. Вы потеряете место и репутацию. Холодно повторила Азра. Или сделаете то, о чем я прошу, или я сделаю то, что сказала. Азра развернулась и почти дошла до двери, когда голос глав врача настиг ее. Вы не переживаете за состояние своего сына, ведь он искренне любит эту девушку. Он всю ночь просидел у двери ее палаты. Я только о нем и думаю. Кадир сильный, ему проще будет пережить потерю девушки, чем всей жизни. Азру ушла, навестила Мирай, съездила домой, заверив, что выписка невесты Кадира отсрочилась на пару дней из-за внезапного ухудшения здоровья. Но ничего страшного, сын при своей невесте, а отпустят ее уже завтра. Азру не волновало ложь, она привыкла лгать всю жизнь, одной больше, одной меньше. Даже поджатые губы Зифы её не тронули. А вот отсутствие сына дома расстроило. Он всё ещё в больнице? выбрала момент и спросила Зифу. Да, госпожа. Ему пообещали, что пустят к Лейсан после обеда. Азра тяжело выдохнула. Ничего, врачи обещала, значит, сделают. Она оставила очень хорошие откупные. Вторая ночь прошла кошмарно. Рано утром Азра вернулась в больницу. Первым делом заглянула к Мирай и обрадовалась, обнаружив там сына спящего на кушетке. Сегодня меня выписывают, и я хочу вернуться домой, к родителям и сестре. Не спеши, тихо ответила Азра. Он меня не любит. Полюбит. Как, если между нами будет стоять эта девушка? Азра только улыбнулась, успокаивая Мирай и дожидаясь важного заявления. Оно настигло в свой час. Когда Кадир проснулся, извинился и сразу направился к палате девки. Вот только палата была пуста. В коридоре сидели и выли билугами зифа и мать девки. Отец стоял у стены со скорбным выражением лица и укораткой разглядывал Лазуру. Чего воете? Где она? Умерла. Бог забрал её, чистую, невинную душу. Нет, вскричал Кадир. Нет. Он ворвался в палату, переворачивая на ней одеяло, подушку и матрас. Взревел, ударив кулаком по каркасу. Потом ещё раз и ещё. Только тут Азра заметила сидевшего внутри палаты эмира. Тот встал, взял Кадира за плечо и развернул к себе. Долгий взгляд глаза в глаза, и мужчины обнялись. Кадир не сдерживал слёз. Эмир подставлял плечо, испытывая не меньшую боль от потери любимой. Азар ликовала. Не на показ, а внутри. Но теперь её сердце спокойно, а сердце Кадира заживёт. Потеря любви несмертельная болезнь, от которой умирают. Он сильный, и впереди у мальчика счастливая судьба. Уж как матери не знать, что лучше для её сына. Она тихо вернулась в палату к Мирай, помогла ей собраться. А теперь будь умницей и утешь Кадира. Он в горе, что та девка умерла, и твоя поддержка ему будет, кстати. Умерла? Мира и снова побледнела и покачнулась. Но до чего же слабая иронимая. Как она станет опорой её сыну? Не бери в голову, она хотела умереть. Бог услышал её молитвы и забрал. А нам надо думать о Кадире и о вашей скорейшей помолвке. Теперь только радостные события могут вылечить его поскорее. Как окрепнешь, подумай о наследнике. Каждому мужчине в семье нужен ребенок, чтобы семья наполнилась счастьем и миром. Ребенок, улыбнулась Мирай. Я очень хотела бы ребенка от Кадира. Будет, обязательно будет. Теперь у нас все будет хорошо. Я позабочусь. Кто о вас позаботится, доченька? Только мама. Я всегда рядом.